Глава 41 Мы бы потерялись в запутанных коридорах дворца уже в первые минуты. Но кто так строит? Они здесь по карте что ли ходят? Невозможно же запомнить, где что расположено в таком жутком лабиринте. С другой стороны, ни телевизора, ни интернета у них нет. А дойти из библиотеки в спальню – настоящий квест. Карта у нас не было, ориентиром служил звонкий смех детей-мы. Она хихикала, хохотала и громко топала. «Если мы отставали или сворачивали не туда», возвращалась и недовольно хлопала дверьми, привлекая внимание. Даже Сеня, насколько добродушно относился к дитю, принялся ворчать и сердито угукать. «Где она?» Наша троица вбежала в очередной зал. Больше выходов отсюда не было, а единственную дверь перекрыл Сеня. «Я точно слышала, она здесь смеялась!» Под сводами зала раздался задорный смешок. Клэр дернулась, но я удержал ее, приложил палец к губам и поманил вдоль стены. «Хи-хи!» Не отвечая и храня молчание, мы с Клэр крались вперед. «Хи-хи!» Мы не отвечали. «Хи-хи!» Я сказала. Из-за трона в конце зала показалась голова дитя. «Вы что, глухие?» «Хи-хи!» «Ага!» Я бросился к девочке, собираясь её схватить. Да куда там? Она вывернулась и побежала к выходу, заливаясь смехом. Легко обошла Клэр, подпрыгнув с переворотом и рванула к двери. Ха-ха-ха-ха-ха. Но там её ждал Сеня. Раздражённый монстр чуть присел, как вратарь перед пенальти, расставив во все стороны щупальца. Дитя влетело в него на полной скорости, собираясь ловко вывернуться, но не тут-то было. «Пусти!» Монстр, урча и гукая, спеленал дитя щупальцами. «Пусти, кому говорю!» Сеня не обратил внимания на крик, а принялся щекотать девочку, не давая вырваться. ха ха ха ха ха Пусти, Сенечка! пу ха ха сти Ха-ха-ха-ха!» Попалась. Облегчённо выдохнула Клэр, поднимаясь с пола. «А кто это у нас из замка убежал? Кто всю ночь не спит?» Поинтересовался я, подходя к Сене и дитю. «Ха-ха-ха-ха-ха! Я! Ха-ха-ха-ха! Ха-ха-ха-ха!» ха сеня хватит её щекотать, а то все стёкла повылетают, и я оглохну!» Монстр смилостивился и поставил дитя вертикально, но щупальца не убрал, чтобы не вырвалось. «Ты почему сбежала?» «Я помогала, между прочим!» Надулась дитя. «Это как?» «Вилкой тыкала, подножки ставила, наших предупреждала, один раз в бокал плохой тётки плюнула и три раза язык показывала. А здесь ты что делала? В догонялке хотела поиграть, и я трон хотела показать!» Она высвободила одну руку и ткнула в конец зала. «Это же твой!» «Мой?» — Не помню, чтобы я терял целый трон. — А я говорю, твой ты забыл просто. В дверь, отодвинув сеню, заглянул мумий. — Что здесь происходит? — Дедушка, — запищало дитя, — там Ванин трон, а он говорит, что не его. Хоть ты скажи. — Трон? — мумий вошел полностью и двинулся к трону. — Ага, точно, его. — Деда, и ты туда же. У меня что, амнезия? «Ну да, ты просто не знаешь. Он стоял в зале совета старейшин, когда Кемнара еще не отделился». «Ах, вот оно что! Тогда мой, признаю». «Забираем!» — Муми кивнул и заорал. «Мальчики, здесь еще поклажа!» В зал тут же набежали скелеты, подхватили трон и потащили к выходу. «Ладно, пусть будет. Вещь полезная, в хозяйстве пригодится». Сеня, наконец, отпустил дитя, но сбежать ей не удалось. Клэр взяла ее за руку и не собиралась отпускать до самой Калькуары. «Ну, можно!» «Нет! В такое позднее время дети должны спать, а не бегать на погромах!» «Так здесь же самое интересное! Сами развлекаетесь, а я спать должна!» Пришлось вмешаться мне. «Дитя, ты нам очень помогла, но сейчас я прошу Клэр отвезти тебя обратно в замок». — А ты обещаешь, что не будешь сбегать! — девочка надула губы. — Послушай, — я присел около нее, — сейчас мы не будем развлекаться. А если ты будешь бегать по городу, я буду очень сильно беспокоиться. Вдруг тебя поранят или светлый Макс хватит. — Ха! Не догонит! — Сеня же смог. — Пожалуйста, побудь пока в Калькуаре. Там бабушка одна скучает. Орки без присмотра. ну «Ты ведь не маленькая, понимаешь, когда можно шалить, а когда нет». Она ещё немного повредничала, но согласилась вернуться домой. На выходе из дворца я спросил у мумия, «А кто этот такой умный мой трон упер?» «Ну, этот владелец», — мумий показал на особняк. «Как его? Запамятовал товарищ твой?» «Мой? Ну да, этот со смешной фамилией Тулиранский. «Он? Вот зараза!» «Ничего!» — усмехнулся мумий. «Мы и трон забрали, и библиотеку. ну и золото вынесли, что нашли». «Деда, а зачем скелеты все на себя навьючивают?» «Нести, чтобы удобнее было. Здесь же не рядом полчаса минимум идти». «Зачем? Давай я казну вызову и погрузим все сразу». «Ваня!» «Я же тебе говорил, ее можно вызывать только в принадлежащие тебе недвижимости!» «Она говорила, что и в другие места может!» «Теоретически может!» Муми наклонился ко мне и перешел на зловещий шепот. «Только есть шанс, что она перегореть от этого может! Не надо напрягать магические сущности больше необходимого! Или у тебя есть запасная казна, если это сломается!» «Нету». Я почесал в затылке и решил, что рисковать потерей казны не стоит. «А вдруг она вместе с финансами исчезнет?» «Нет уж, мне она нужна целой и сохранной». «Идем пешком, раз такое дело». «Вот и чудненько!» — Мумий ухмыльнулся и полез на Палеосорона. «Ну да, ему-то хорошо, у него личный транспорт. А у меня, между прочим, уже ноги гудят от беготни». Вернусь в Калькуару тоже попрошу мне поднять неустающую птичку. Или мамонта, если кости найду. Буду на боевых операциях рассекать на железном слоне, как настоящий падишах. Возвращение к моему особняку показалось очень долгим. Оно всегда так бывает, туда идешь быстро, а обратно время растягивается как специально. Даже дитя, утомившись за ночь, сначала попросилась на руки к Клэр а потом и вовсе задрыхла без задних ног. Я хотел забрать ее, но меня опередил Сеня. Монстру нравилось таскать девочку, а при его силе это было несложно. Что-то я устала. Клэр вздохнула и оперлась на мою руку. Слишком насыщенная ночка выдалась. Ничего, совсем чуть-чуть осталось, и можно будет отдыхать. Ага, она измученно улыбнулась. Дитя проснется часа через три бодрое и свежее, «Я попрошу бабушку за ней приглядеть, а ты выспись». «Спасибо, Ваня». Небо над крышами посветлело, на улицах начали попадаться первые прохожие. Потому как они удивлялись и хватались за сердце, видя марширующих скелетов. Они были совершенно не в курсе творящихся в городе безобразий. Какая должна быть чистая совесть, чтобы сон был настолько крепким? «Святые люди!» У них здесь погромы, светлые маги, владыка ходит с отрядом мёртвых. Они тащат на рынок корзины со свежей зеленью. Чтобы я так жил и так хорошо спал. «Владыка!» — ко мне подбежал Дэймон. Передовой пикет докладывает, у особняка всё тихо, светлых не обнаружено. А у Рубука уже привёл беженцев? Никак нет. Вот ещё новости. Я вытащил зеркало и постучал пальцем. «Алло!» Голос у магической стекляшки был сонный и вялый. «Что, алло? Связь давай!» «Уже, уже! Сейчас! Бип! Бип! Бип!» «Абонент не отвечает! Повторить вызов?» «Да, поставь на дозвон. Мне нужна связь, понятно?» Я махнул рукой мумию. «Деда!» «А? Что?» Бука не отвечает на вызов. «Ну, может, связь барахлит?» «Деда!» «Оставляю тебе твою сотню. Отведи дитя и Клэр в Калькуару. Ну и книги тоже, чтобы не мешались. А я пойду Буки на помощь». «Уверен?» Мумий нахмурился. «Мне не нравится, что ты всего с сотней останешься». «Как закончишь с книгами, отправь свою сотню ко мне. Здесь по прямой не заблудятся». «Сам их приведу», — буркнул Муми. «Все равно мне в замке делать нечего». «Вот и чудненько». Деймон, я здесь, Владыка. Слышал, твоя сотня пойдет со мной на выручку у Рубуки. Мы успели почти вовремя. Голову колонны у Рубуки атаковали светлые маги при поддержке толпы пестрого сброда. Генерал не растерялся, прекратил панику и грамотно организовал оборону. Орки и скелеты соорудили баррикады, отгораживаясь от нападающих. Стащили какие-то телеги, бочки и катки с цветами. Перегородили улицу и теперь отстреливались из арбалетов. Попав под атаку профессиональных магов, долго бы они не продержались. Но тут подошла моя сотня. Я успел сделать три выстрела из каратука, прежде чем маги заметили падающих подельников. Но сделать уже ничего не могли. скелеты, подкравшись в полном молчании, со всей яростью обрушились на неприятеля. «Бей светлых!» — заорал я и рванул к месту схватки. — Владыка идёт! — хором рявкнули скелеты, сминая ряды врагов. — Шлава нашему владыке! — прогремел рёв урубуки. Через баррикады полезли орки и скелеты, бросаясь в атаку. «Шмерть — Шмерть светлым! завывал урубука, перекрикивая шум схватки и снося топором попавшихся на пути гадов. Лезть в общую свалку я не стал, но ну, не умею профессионально махать железом, что поделаешь. А вот отстреливать издалека магов всегда, пожалуйста. Я снял еще двоих, замерз от магического холода и выбирал третью цель, когда враги внезапно закончились. Владыка! Ко мне подбежал Урубук и опустился на одно колено. Шпашиба, что ж пошли наш. Вставай, не время для ритуалов. Что с беженцами? «Они идут слишком медленно. У них вещи тяжелые. Дети орут, кошки вщакие». «Значит, ускорь их. Скажи, светлые рядом, кто будет тащить лишнее, пусть остается и не задерживает колонну. А всяким немощным старикам выдели десяток скелетов в помощь». «Жделаю». Чтобы навести порядок среди беженцев, потребовалось минут двадцать. Спасибо Дэймону. Парнишка лично обижал всю колонну, подбадривая, подгоняя и успокаивая впавших в истерику. «Хороший командир будет!» — шепнул мне Бука. «Толковый!» «Может, простишь его?» «Шагра вроде любит его!» Орк сразу насупился и скривил рот. «Нельзя! Орки отдельно, люди отдельно!» «А гоблины?» Бука почесал в затылке. — Ну, тоже отдельно. Все отдельно. А то непонятно будет, кто же кого. — За меня. Все должны быть за меня. И люди, и орки, и другие существа. А кто на ком женится, неважно. Бука запыхтел, спорить со мной не решился, но и прощать Дэймона не стал. Как мы ни старались, колонна беженцев ползла, как черепаха. Никакие уговоры, угрозы и рычания не могли заставить бросить их чемоданы, узлы и баулы. «Темные боги, дайте мне терпение, чтобы не послать их лесом! Но я дал слово, что вывезу их, значит, так и будет». Впереди уже показалась знакомая улица, пара десятков скелетов в карауле и палеусоран у входа. Я даже улыбнулся. «Еще чуть-чуть, и все закончится». «Не людей в мой город, скелетов и орков в замок, а меня в спальню. Вот отосплюсь, тогда подумаю, помогает ли крокодиле и остальному Кимнара, или пусть делают, что хотят». Зря я поторопился и впустил в голову победные мысли. Светлые и старейшины приготовили мне сюрприз. Дверь трактира напротив моего особняка распахнулась, оттуда выскочило четверо, трое гвардейцев и эльфийский колдун, уже не скрывающий острые уши и белые волосы. Стражники прикрыли мага щитами, а тот вскинул руки и скороговоркой выкрикнул заклинание. С пальцев волшебника сорвался крохотный сияющий шар и со свистом полетел в сторону особняка. Бадабум! Мостовая под ногами дрогнула. «Тёмные боги! Да это как ядерный взрыв, только маленький!» Мой особняк мгновенно вспыхнул, как спичка. Пламя взметнулось до самого неба, выплеснулось из окон, накрывая скелетов и мгновенно их расплавив. Из огня с рёвом выбежал Палеосоран. Охваченный пламенем, он сделал два огромных шага и в последнем усилии склевал эльфа и стражников, а затем распался на пылающие куски, с грохотом рухнув на мостовую. ДЕДА! Конец третьей книги. Текст читал Сергей Митяев.